Глава двадцать Ханна. На следующее утро Тео словно подменили. Он стал холодным и молчаливым. Будто из него выкачали всю радость. Будто все хорошее и теплое, что было между нами накануне, растворилось во сне. А может, это всегда было лишь сном. Тео почти не смотрел на меня за завтраком. На любые вопросы отвечал коротко и односложно. Даже Бэтмен, свернувшийся на его коленях, не растопил эту ледяную броню. Во второй половине дня я перестала что-либо спрашивать, потому что это было сродни разговору со стеной. Мои мысли бешено крутились в голове, как белки в колесе, но я решила не давить на Тео и дать ему время. Пыталась вести себя спокойно, хотя внутри у меня все сжималось от тревоги. Убеждала себя, что у всех бывают тяжелые дни, а в случае с Тео, на плечах которого лежала огромная корпорация, эти дни случались довольно часто. А на следующий день, в воскресенье, он сам заговорил со мной, но как-то нерешительно и не глядя мне в глаза, что было максимально странно. Мне нужно побыть одному, заявил он, выйдя из ванной комнаты и уставившись в окно. «Мне выйти или что?» — не поняла я. «Ты можешь пока пожить у себя?» Мои брови сами собой взлетели вверх, а в груди разлилось что-то липкое и неприятное, словно вылили ведро мазута. «Что-то случилось?» Он на мгновение замер, будто решал, сказать ли правду или соврать. В итоге покачал головой. Соврал. Нет, мне просто нужно время все обдумать. Обдумать что? Он не ответил. Этот странный разговор мне совсем не нравился. А еще напомнил о том дне, когда я сама стояла тут и просила у Тео свободы. Я сглотнула и подошла к нему. Осторожно коснулась его плеча. Но Тео не сдвинулся с места. Все стоял, уставившись в окно. Будто там выступал долбанный симфонический оркестр. «Тео, что происходит?» Я уже знала, что он ответит. «Ничего, все в порядке». «А теперь посмотри на меня и повтори это, глядя мне в глаза, а не в грёбанное окошко», — потребовала я. «Тео!» Он подчинился, но его взгляд был таким пустым, словно вместо глаз ему вставили стёкла. Все в порядке, Ханна», — отчеканил он. Довольно. «Нет», — хотелось крикнуть мне, но вместо этого я ровно поинтересовалась. «Ты нуждаешься в личном пространстве?» «Да, нуждаюсь». Это было больно, но я стерпела, напоминая себе, что у всех бывают дерьмовые дни и приступы меланхолии в ноябре. «Поняла. Я уеду, если ты этого хочешь. Сколько тебе нужно времени?» Не знаю, я позвоню тебе. Вот как. Тогда пойду собирать вещи. Тео отвел взгляд, как будто в нем пряталось нечто такое, чего я не должна была увидеть. Я не стала давить, ведь сама недавно просила дать мне пространство. И он тогда пошел мне навстречу через силу, но пошел. Теперь настала моя очередь проявить терпение. Только почему от этого решения так невыносимо жгло грудную клетку? Я собрала свои вещи быстро и молча, с каким-то отстраненным спокойствием, словно смотрела на все это со стороны. Вот моя сумка, электрическая зубная щетка, любимая шелковая резинка для волос. Я собрала не все, лишь малую часть самых необходимых вещей, ведь уезжала на время с намерением вернуться бэтмен словно чуя неуладное забрался в мою сумку и улегся на одежду как будто хотел остановить меня или наоборот уехать со мной я провела рукой по его гладкой шорстке и он замурчал от ласки я тоже бы хотела сейчас мурчать от удовольствия а не вот это вот все хотела спрятаться в чьих то ладонях раствориться в тепле и уюте не думать Но мне надо было идти, пока я не сорвалась и не передумала. Тео помог мне спустить сумку вниз и даже любезно вызвал для меня Убер Блэк. Прислонившись плечом к косяку в коридоре, он опустил голову, будто не мог даже смотреть на меня. Будто ему было стыдно. «Спасибо, что поняла». «Пожалуйста», — ответила я, хотя и ни черта не понимала его на самом деле но надеялась, что время расставит все по своим местам. Мне хотелось попрощаться с Маргарет, но я вспомнила, что они с Фрэнком ушли в театр. Свяжусь с ней позже, чтобы она не переживала. «Могу я рассчитывать на откровенный разговор после?» — спросила я, когда Тео наконец-то изволил взглянуть на меня. «Да», — безэмоционально ответил он, — и на том спасибо. «Корм для Бэтмена на кухне, его норма 50 граммов в сутки, не перекармливай его». Он едва заметно кивнул. Я подошла к нему, поцеловала в губы и крепко обняла. «Не знаю, что с тобой происходит, Тео, но помни, что я рядом и готова поддержать и выслушать тебя так же, как ты поддерживал меня все это время». Прошептала я ему на ухо и чмокнула висок я даю тебе пространство только потому что вижу что тебе оно нужно я люблю тебя ханна да он клацнул зубами затем коротко покачал головой и тихо сказал такси приехала напиши как доберешься я подавила разочарование молча кивнула и ушла еле сдерживая слезы не нужно расклеиваться я еще вернусь сюда И если он снова не откроется мне, вытрясу из него правду силой. Рабочая неделя пролетела стремительно и напряженно. Погода была не к черту, настроение было не к черту. Еще и корт не подливала масла в огонь, бракуя практически все мои статьи. Мне хотелось рвать и метать, разнести всю редакцию, разбить окна, заорать. Но я держала эту бурю в себе. Потому что на самом деле мне было плевать на статьи, на Кортни, на редакцию. Плевать даже на саму себя. Все, о чем я могла думать, это Тео. Его молчание было не просто тишиной. Оно угнетало. Было самой настоящей пыткой, страшной и мучительной. Я писала ему каждый вечер, каждое утро. Иногда просто «Привет, как ты?». Иногда длинные отчаянные сообщения, полные тревоги и боли которую потом удаляла так и не отправив на звонки он не отвечал и не перезванивал отправлял только сухие смс я в порядке и все хорошо нет нехорошо нехорошо нехорошо нехорошо я повторяла эти слова в голове как какую то больную мантру пока отчаяние не начало просачиваться в сны я снова стала просыпаться среди ночи от кошмаров с бешено колотящимся сердцем, от образов, в которых Тео просто исчезал, растворялся и покидал меня. Или смотрел на меня так, будто впервые видел, пусто, безразлично, холодно, словно я стала для него чужой. Абсолютное ничто. Я пыталась поговорить с Джеймсом, но он вообще не знал, что творится с Тео, так как был завален работой целыми днями. А когда однажды вечером приехал к нему, Тео его не впустил. Тогда я звонила Маргарет и задавала вопросы ей, но беседы с ней не приносили утешения. «Он не разговаривает со мной», — тихо сказала она в среду, даже не пытаясь скрыть тревогу в голосе. «Только сидит в своем кабинете вместе с Бэтменом, внутрь меня не пускает. Я не понимаю, что с ним. Возвращайся, Ханна, возвращайся домой». От ее слов мое сердце обливалось кровью. Это было худшее, не знать, не понимать, что происходит. Я могла бы справиться с истерикой, с упреками, с криками, даже с обвинениями, но не с молчанием. К четвергу Тео перестал отвечать меня совсем. Я тупо смотрела в экран телефона и чувствовала, как от боли сжимается грудь. Я носила телефон с собой повсюду, как спасательный круг. Каждый звук уведомления заставлял сердце подпрыгивать до горла. Но это всегда был не он. Тревога уже не просто сидела во мне. Она разрослась, оплела внутренности, и каждый шаг уже давался через силу. Я улыбалась коллегам через силу, общалась с Кейт через силу, работала через силу, даже ела через силу. От любой еды меня тошнило. Все, что я делала, я делала как зомби потому что на заднем фоне были только мысли о Тео. В пятницу утром я проснулась, не чувствуя тела, Только ужасную тяжесть и боль в животе, словно меня всю ночь пинали по нему ногами. Я лежала в кровати, уставившись в потолок, и в голове вертелась одна единственная мысль. Достаточно. Прошло пять дней. Пять дней его молчания. Пять дней моей внутренней агонии. И если он считает, что все в порядке, пусть снова скажет мне это в лицо. Еще один день я не выдержу. Рабочее время пролетело, как обычно, в тумане. На автомате, закинув телефон в сумку, я вышла из редакции. В груди клокотал вулкан, но снаружи я была спокойна, ледяная и сосредоточенная. Погода была сырая и зябкая, промозглая и противная, будто предвестник чего-то плохого. Мне открыла Маргарет. Лицо у нее было встревоженное, глаза усталые. Я крепко обняла ее, и некоторое время мы словно подпитывали друг друга энергией, хотя обе были истощены морально. Дом был в привычном порядке. Анна всегда держала его в идеальной, почти стерильной чистоте. Но воздух... воздух был другим. Он пах одиночеством, пустотой и виной. «Тео наверху?» «Да, в кабинете», — ответила Марго тихо. «Но Ханна не уверена, что он сможет адекватно с тобой поговорить». «Почему?» Она немного помолчала, словно собираясь духом открыть мне какую-то страшную правду. «С тех пор, как ты ушла, он начал пить. Перестал ездить в офис, пил всю неделю и практически не ел. Я не говорила тебе, не хотела тревожить. Пыталась вразумить его. Думала, он справится. Но, кажется, не справляется. Прости. Горло сдавило, как от удушья. Да что с тобой происходит, маршал? Но ну, буду надеяться хотя бы на неадекватный разговор. Я сжала предплечье Марго в поддержке, А затем быстро поднялась наверх и решительно постучала в дверь кабинета. Тишина. Постучала еще раз, подергала ручку. Заперто. Тел, это я. Открой, пожалуйста. Тишина. Я постучала снова, громче. Маршал, открой дверь немедленно, или я ее нахрен вышибу. Не выдержала я и начала колотить руками и ногами. Прошло две долгих минуты, прежде чем щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и я увидела Тео, точнее, его тень, пьяный, с пустыми глазами, с заросшим щетиной лицом. Таким неопрятным я не видела его еще никогда. Мои глаза расширились от неожиданности, сердце от шока застыло. Он был бледен, под глазами залегли темные круги, как у человека, который не спал, не ел и слишком много думал. На нем была та же серая футболка, в которую он обычно ходил дома и которую он, видимо, не менял с воскресенья, и спортивные штаны, низко сидящие на бедрах. За эту неделю он сильно похудел. В руке он держал стакан с остатками виски. «Что ты здесь делаешь?» Прозвучал хриплый прокуренный голос, который я совершенно не узнала. Мои внутренности больно свело от тревоги за него, и я нервно сглотнула. «Что я здесь делаю? Он это серьезно? Ты игнорировал меня всю неделю. Считаешь это нормально?» Он промолчал. «Я пришла за ответами, Тео». Оттолкнув его плечом, я прошла в кабинет и просто обомлела от количества пустых бутылок из-под виски и выкоренных сигарет в пепельнице. А мои ноги потерся Бэтмен. Кажется, его единственного не смущала обстановка и состояние хозяина. «Привет, малыш, как ты тут?» Я заметила в кабинете миски с водой и едой, и даже лоток. Тео действительно все это время не выходил из кабинета. Погладив котенка за ушком, я усадила его в лежанку, из которой он сразу выпрыгнул, заинтересовавшись блестящей дразнилкой на полу. Вернувшись к маршалу, застывшему посреди кабинета, я выхватила из его рук стакан и поставила на стол. «А теперь рассказывай, что с тобой происходит, Тео», – потребовала я, скрестив руки на груди. «Я не уйду отсюда без ответов». Он вздохнул так, как будто я его смертельно достала. Засунул руки в карманы и пару раз качнулся с носков на пятки. Затем поднял на меня взгляд. Его глаза были мутными, беспросветными, почти безжизненными. «Ну?» «Прости», — произнес он без всякой эмоции. Я нахмурилась. «За что? Ты болен?» «Нет». «Проблемы на работе?» «Нет». «Кто-то умер?» Тут с ответом он чуть помедлил. «Нет». Я разозлилась. «Тогда в чем дело?» Мой голос предательски задрожал. Я не могла смотреть, как самый сильный человек из всех, кого я знала, увядает на моих глазах. «Почему ты пьешь? Почему не разговариваешь ни с кем?» Он молчал. Я подошла ближе, вытащила его руки из карманов и растерла в своих ладонях ледяные пальцы, пытаясь хоть немного оживить его зажечь в нем хотя бы маленькую искорку. «Мы очень переживаем за тебя, Тео», — мягко сказала я. «Я твоя мама, Джеймс. Помоги нам. Расскажи, что случилось. Ты обещал мне откровенный разговор, помнишь?» Он посмотрел в сторону, как будто не мог вынести моего взгляда, но руки не убрал. «Прости», — снова тихо сказал он. «За что?» «Я не должен был давать тебе надежду». Внутри меня что-то ёкнуло и заныло, но я не подала вида и спокойно, почти ласково спросила. «Надежду на что?» «На все. Я слишком поздно понял, что не тот, кто тебе нужен». Я нахмурилась. «Что за ерунду ты несешь? Тео снова посмотрел на меня. И снова в его глазах была лишь пугающая пустота. «Я не хочу, чтобы ты была несчастна со мной», — хрипло пробормотал он. «А ты будешь, я уверен. Это лишь вопрос времени». «С чего ты взял, что я буду несчастна с тобой? Ты причина моего счастья, Тео. Причина, по которой я просыпаюсь по утрам. Жизнь имеет смысл, когда живешь не только ради себя». «Ты мой смысл, Тео, и я живу в этом грёбаном мире только ради тебя!» «Это ошибка!» Тео поморщился, будто мои слова причинили ему нестерпимую боль, и снова отвел взгляд. «Большая ошибка!» «Да объясни ты по-человечески, что происходит!» «Что бы я ни сказал, это ничего не изменит!» «Между нами все кончено, Ханна». Вдруг заявил он, и в его голосе не было ни боли, ни сожаления, только стальная уверенность, констатация факта. Я не могла поверить в услышанное. Сердце забилось быстрее, очень-очень быстро. Голова закружилась, в ушах зазвенело. Мне казалось, я падаю в пропасть. Я стояла перед ним, перед этим мужчиной, которого любила каждой клеткой, и смотрела, как он разрушает себя, разрушает нас. Почему ты вдруг принял такое решение? Выдавила я. Я боюсь сломать тебя. Почему ты думаешь, что сломаешь меня? Откуда вообще эти мысли? Все же было нормально еще неделю назад. «Ничего не было нормально с самого начала, Ханна. Мне это кажется. Я не могла уложить в голове то, с каким холодом он говорил эти слова. Будто действительно в них верил. Между нами словно выросла невидимая стена, высокая и глухая. Тео говорил тихо, без эмоций. Не поднимал на меня глаз, не пытался обнять, не пытался ничего объяснить» будто это был не он не тот человек который любил меня целовал защищал шептал ночью что никогда не отпустит я зажмурилась сделала несколько глубоких вдохов чтобы успокоиться и медленно открыла глаза и ты правда хочешь вот так взять и закончить все он не ответил просто кивнул отпустив его руки я отшатнулась и вновь оглядела кабинет, чтобы хоть немного прийти в себя. «Ты пьян, Тео», — в конце концов резюмировала я, остановив свой взгляд на пустых бутылках. «Или обдолбался?» «Хорошенько проспись для начала, а потом уже поговорим». «Я полностью осознаю все свои слова и действия». Сэйвилон и голос его звучал на удивление трезво и ровно. «Тогда как ты можешь говорить мне такое?» Просипела я, чувствуя, как слезы неумолимо подступают к глазам, а горло сводит от боли. Он молчал, отведя от меня взгляд. Злость на время перекрыла боль, стало чуточку легче. Тогда я подошла к маршалу и толкнула его в грудь. «Отвечай, Тео, и смотри мне в глаза, когда говоришь. Ты обещал, что у нас все будет хорошо. Клялся, что никогда не оставишь меня». И он посмотрел и ответил холодно, без единой эмоции, будто ему правда стало плевать на меня. Я соврал. Я вздрогнула. Боже, с каждым его жестким словом и взглядом от моего сердца словно отрывался кусок. «Все твои слова, что я твое исцеление, тоже вранье?» «Да». Еще один кусок оторвался и потерялся где-то в недрах моего тела. Ты лжешь. Нет. Ты лжешь! Ты гребаный лжец. Я не тот мужчина, который нужен тебе, Ханна. Ты заслуживаешь того, кто сможет дать тебе безопасность и покой. И это не я. Какой же это бред! Сердце стремительно разваливалось от боли. Ты не можешь просто взять и перечеркнуть все, что между нами было, такими тупыми причинами. Могу. Я сделал это еще неделю назад. Мир треснул. Две секунды, и я сорвалась. Нет, нет, я не позволю тебе так просто отмахнуться от меня. Я взмахнула руками и ударила его по груди. Ты обещал. «Обещал, что будешь со мной, что мы справимся со всем вместе, что мне больше не нужно бояться. А теперь отталкиваешь меня? Почему? Что с тобой не так, мать твою? Скажи мне правду!» Тео не сдвинулся, не попытался остановить меня. Он просто стоял и смотрел, как я колочу его. «Тебе больше нечего бояться. А я, правда, не тот, кто тебе нужен, Ханна» почему я недостоин тебя снова этот ледяной голос будто я стояла перед роботом а не перед человеком которого любила и который любил меня или делал вид что любил грудь сдавила так сильно что я уже не могла дышать от боли я снова ударила его сильнее по груди по лицу хотела чтобы он разозлился чтобы почувствовал хоть что То-то, чтобы вернулся ко мне. Но он опять не сделал ничего. Я замерла. Я устала и выдохлась. Потом отступила на шаг и тихо сказала. Трус. Тео посмотрел на меня, не мигая, но его пальцы сжались в кулак. Надо же, в роботе все-таки остались хоть какие-то эмоции которые, видимо, пробуждается только тогда, когда уязвляется мужское эго. «Пожалуйста, Ханна, уйди», — сказал Тео, «и мне не было бы так больно, если бы он прямо сейчас вонзил мне нож в сердце, точнее, в его последний кусок. И забери все свои вещи. Я не могу их больше видеть, не могу выносить их запах, твой запах». Тео подошел к столу, схватил стакан с виски и с залпом осушил его. Уходи, Ханна, заорал он, не оборачиваясь. И я вздрогнул от неожиданности. Ты больше не нужна мне. Я не могла поверить в происходящее. Мне казалось, я умерла и попала в ад. Иначе где еще могла испытывать подобные муки? Мое лицо горело от еле сдерживаемых слез, а от сердца остались лишь одни ошметки видит бог я пыталась помочь тебе мой голос сорвался, но я не позволила себе заплакать но невозможно помочь тому кто этого не хочет к черту тебя раз я не нужна тебе ты мне тоже не нужен вещи я забирать не буду пусть мой запах окончательно сведет тебя с ума придурок сжав губы в тонкую линию чтобы не разреветься Я быстро направилась к двери. Уже свел. Еле слышно донеслось мне вслед. Но я не обернулась. Потому что, если бы обернулась, я бы разорвала грудь маршала в клочья. Не из мести, а просто чтобы понять, есть ли у него вообще сердце. Но я не хотела уподобляться ему. А может, просто не видела смысла? С сердцем в груди или без него? он все равно остался бы для меня лжецом и трусом.